Глава шестая. О важности обуви в дороге. Постоялый двор Славии отличается от трактира по ту сторону границы только одним. Здесь нет людей Кириана Брайнинга. А может, и есть, но я их не знаю. Я никак не могу придумать, куда мне двигаться дальше, в столицу, что ли, поглядеть на своего мужа. Сколько я смогу жить под чужой личиной? Надо было думать об этом раньше. В Галии женщина не я, конечно, может спокойно существовать самостоятельно, независимо ни от кого. В славии вряд ли. У меня возникает мысль разыскать Викторию. Возможно, она чем-то мне поможет. У Виктории, как и у меня, дурной нрав и лёгкий характер. Не так уж это и сложно. Она не какая-то там крестьянка. А значит, и супруг у нее человек достойный. Наверное, Кнесс какой-нибудь, как дед. Зная Ви, я совершенно уверена, что муж ей не возразит. Она подико вертит им, как хочет. А попробуй ее переупрямь, хоборотня, да еще огневицу. Они ж маги огня, бешеные просто. А оберлинги и вовсе славились своим буйным норовом. Но прятаться в доме Виктории – затея лишённая смысла. Уверена, отец именно там и будет меня искать в первую очередь. Не вариант. Хотя найти Ви всё же стоит. Кто знает, с чем мне придётся столкнуться. Да и денег у неё можно занять в случае нужды. Итак, для начала доеду до волости Кнесса Градского. Должна же быть у меня цель. А потом я грамотная, с хорошими манерами и воспитанием. Я могу быть чьей-то гувернанткой или компаньонкой. Для этого нужна самая малость – рекомендательные письма. Подделать их совершенно несложно. А еще можно попробовать писать статьи в газету. Раньше у меня их охотно покупали. И так решено. Отправляюсь в Даньск, ближайший, судя по карте, крупный город. А туда к южным границам. Не в силах усидеть на месте, я отправляюсь в путь прямо сейчас. Ночевать в поле гораздо спокойнее, чем на сомнительном постоялом дворе, где и места-то нет. Во всяком случае, мне так кажется. Однако я не настолько отчаялась. В первой же деревне за пару монет я нахожу ночлег в сарае для сена. Полная румяная хозяйка даже угощает меня свежим хлебом и сливками. Что мне гостиница и перины, если мягче сена и слаще неба, проглядывающего в щели между досками, ничего в жизни я не видела. Милостивая женщина принесла мне одеяло. Я не слишком доверяю чужой доброте, памятуя слова отца про бесплатный сыр. Женщина ещё не старая, я бы сказала, моложавая. Она округлолица и круглобока, а довольно глубокий вырез на блузке рассказывает, что хозяйка сочных персией далеко не монашка. Меня это несколько пугает. Не разглядела ли она во мне мужчину? На всякий случай я рассказываю сказку о невесте, ждущей меня дома, и о нашей крепкой любви с раннего детства. Лучше подстраховаться. Хозяйка в ответ рассказывает мне о своей дочке. недавно вышедший замуж, и о покойном муже. Мы друг друга поняли правильно. Утром ноги вновь несут меня вперед. Я не тороплюсь, поля и просторы слави и меня завораживают, а найденная рядом с дорогой земляничная поляна и вовсе приводит в восторг. Но моего энтузиазма хватает ненадолго. Через пару часов я начинаю тяжело дышать. К вечеру валюсь с ног от усталости, не в силах сделать ни шага больше. На утро у меня заканчивается еда, ноги и спину ломит, шея не поворачивается. У меня удобнейшие, мягчайшие сапоги, казалось бы, иди да иди. Но нет. Всё равно мозоли вздулись. Были сапоги, впрочем. Молодой человек Раздался у меня за спиной вежливый, негромкий голос: "Не желаете ли внести посильное пожертвование в фонд ветеранов войны с Галией?" Невинный вопрос застиг меня врасплох. Я как раз пыталась найти в мешке последний сухарь. От чего-то в пути постоянно хочется что-то жевать. И если ли воды здесь достаточно? Кругом ручьи и речушки, а вдоль дороги и колодцы выкопаны. то с едой все гораздо печальнее. В лесу ягод и грибов еще нет, да и заходить туда я побаиваюсь. Когда она медне собирала землянику, едва не наступила на змею. Орала я так, что всех птиц распугала. Из книги про животный мир слави я точно помню, что начало лета самое вольготное время для змей. Они в эти дни к тому же особенно ядовиты. А я ведь собиралась купить провизии у проезжающих мимо торговцев. Интуиция мне подсказывает, что теперь я ничего не куплю. Возможно, мне не нужно будет. Я медленно и осторожно оглядываюсь, стараясь не делать лишних движений. Желающих получить пожертвования слишком много для меня одной. Целых восемь человек. Их оружие мне совершенно не нравится. Уж слишком ржавые эти пики и алебарды. Они ни одну войну с Галией видали, кажется. Спокойно, Стефа. Если бы местные сборщики налогов хотели тебя пристукнуть, они бы уже это сделали. Лучше не сопротивляться. Да и что я могу им противопоставить? Падуть на них ветерком, расклад не в мою пользу. И какая нынче налоговая ставка? Поинтересовалась я, роняя мешок и поднимая руки ладонями вперёд. Всё, что у тебя есть, малец. Довольно добродушно сообщил мне заросший бородой здоровяк с кривыми зубами. И сапоги, дополнил один из разбойников. Я невольно поглядела на их ноги, трое были босы. Зачем вам сапоги, тем более такие маленькие, растерянно спросила я. Они ж никому не подойдут. А зачем тебе 12 пар рёбер и сразу две здоровые руки? Ласково спросила главарь, будто не взначай, опуская на моё плечо тяжёлую пику, так чтобы она задела щёку. Я скосила глаза. Оружие было совершенно тупое, но от того не выглядело менее опасным. Пришлось снимать сапоги, хотя их было жалко, едва ли не до слёз. Руки у меня тряслись, и стячить сшитую по ноге обувь было нелегко. Я радовалась уже тому, что меня никто не торопил, а могли бы. Эх, жаль, что я не некромант какой-нибудь, и не могу всерьёз причинить вреда этим подонкам. Тем временем мои новые знакомые выпотрошили мой мешок и нашли не только кошелёк и последний сухарь, но и подорожные бумаги. Я молча наблюдала, как мою еду втоптали в пыль. Деньги пересчитали и посетовали, что серебрушек было мало. Запасную рубашку даже не стали перекладывать, забрали вместе с мешком. "Степан Кириллович, вы только подумайте", глумливо заявил наиболее грамотный разбойник, изучая мои бумаги. "Такой хухря!" и Степан А потом он ухватил мои единственные документы своими грязными пальцами и разорвал их на пополам. И ещё раз на пополам, и ещё. До тех пор, пока от них не осталось много мелких клочков, разлетевшихся по дороге. Я глубоко дышу и считаю про себя до 10, а потом и до 30. Это всего лишь бумаги, тем более фальшивые, чтобы хоть как-то сдержать своё праведное негодование. Я старательно запоминаю приметы разбойников. Заявлю на них в полицию. А ещё когда-нибудь потом отпишусь отцу. Будут знать, как леди Брайнинг грабить. Ничего сказать не хочешь? Угрожающе ухмыляется кривозубой главарь. Примнога благодарен, господа. Вежливо склонила голову я, надеясь, что в голосе не слышно сарказма. за целые ребра и руки. — Ишь, вежливый! — хмыкнул разбойник. — Ну ладно, живи тогда. Кто к нам с уважением, к тому мы с лаской. Они заржали, а я вдруг только теперь испугалась по-настоящему. Это не игра. Они сейчас могут сделать со мной все, что угодно. И отца здесь нет, никто меня не защитит. Стиснула зубы, чтобы скрыть дрожащий подбородок, и молча смотрела, как они уходят прочь. Действительно, меня не тронув. Едва они скрылись из виду, я бессильно падаю на траву и больно прикусываю костяшку указательного пальца, чтобы унять запоздалую истерику. Сегодня мне повезло, но так не будет вечно. Путешествовать в одиночку страшно не только женщине, но и одинокому путнику. Позволив себе немного побыть слабой девушкой, я заставляю себя встать. Надо двигаться дальше. Идти босиком сложно. Я всё же изнеженная барышня, а не крестьянский отпрыск. Стопни колят мелкие камушки, незаметные в мягкой пыли. Солнце напекло затылок. Пришлось прикрыть голову большим лопухом, в изобилии произрастающим в придорожной канаве. Всё больше хочется заплакать от усталости и иррациональной обиды. За что мне всё это? Или вперёд, или замуж. Напоминаю я себе. Но задора хватает не надолго. Даже солнце не садится ещё, а силы кончаются. Очередной острый камушек под пяткой всё же выбивает слёзы. Вспомнив все известные мне ругательства на трёх языках, И придумав парочку новых, я садаю на траву, обещая себе, что отдохну всего 5 минуточек, пока не пройдёт боль в пятке. Но подняться уже не выходит. Измученные ноги ноют. Так я и засыпаю прямо на голой земле, в слезах и в обиде на саму себя. Утром, очень ранним и холодным утром, показалось, что стало легче во всяком случае, Ноги болели чуть меньше, но это был самообман. И вот теперь я сижу босая на обочине дороги, прислушиваясь к бурчанию в желудке, и мрачно размышляю о том, что ночевать под открытым небом и мне не понравилось. А до ближайшей деревушки, судя по указателю, еще шесть верст. Немного, каких-то два часа ходьбы, если бы ноги ходили. Ничего. часика отдохну и пойду дальше. А войско ночи до ползу до людей и возьмусь за какую-нибудь работу. Дважды мимо меня проносится всадники. Один раз почтовая карета. Стало бы я иду правильно. Дорога до деревни Босяком совсем не быстрая. Мне, кстати, вспоминается, что подстельку супога был вложен двойной имперял. На него можно было купить несколько пар обуви. Обидно. Отчего же я такая дура? Отчего опустилась в дорогу одна, не дождавшись попутчиков? А ведь из этого может получиться неплохая книга. Из Галлии в Славию. Путеводитель для самых глупых. Идея настолько захватила меня, что я почти забыла о босых ногах и жаре. Из сладостных мечтаний меня выдернули шум и крики.